Глава тридцать девятое. Прошу не торопить. Тот падает, кто мчиться во всю прыть. Джульета протиснулась через внутреннюю дверь шлюза и вцепилась в нее, чтобы закрыть. Когда массивная створка со скрипом повернулась на петлях, Джульета оказалась в кромешной темноте. Она нащупала большое запорное колесо и навалилась на него. Проворачивая, воздух в комбинезоне становился все более спортом. Жюлиета ощущала нарастающее головокружение. Повернувшись и на шаре рукой стену, она побрела сквозь темноту. Ей казалось, будто облако наружного воздуха, которое она впустила, преследует ее роем обезумевших насекомых. Жюлиета брела в слепую по коридору, стремясь уйти подальше. от оставшихся за спиной мертвецов. Свет здесь не горел, настенные экраны, показывающие внешний мир, тоже не светились. Жилета молилась, чтобы расположение помещений здесь оказалось таким же, и она смогла найти дорогу. Молилась, чтобы кислорода хватило ещё на какое-то время, и чтобы воздух в укрытии не был таким же ядовитым, как снаружи, или таким же непригодным для дыхания, как тот, что оставался в её комбинезоне. Рука скользнула по решётке камеры, как раз в том месте, где ей полагалось находиться, и Джульетта ощутила надежду, что сможет ориентироваться в темноте. Она сама не знала, что надеется отыскать здесь, у неё не было никакого плана спасения. Она просто уходила подальше, от ужасов внешнего мира. В голове с трудом укладывалась мысль, что она побывала там, выходила наружу, а теперь оказалась в каком-то новом месте. Пробираясь через офис и жадно глотая остатки воздуха в шлеме, жилет за что-то зацепилось ногой и рухнуло ничком. Она упала на мягкий холмик, ошарила, нащупала чью-то руку, тело, несколько тел. Джульетта поползла через них. Губчатая плоть показалась ей более неподатливой, чем высохшие оболочки и кости снаружи, и более трудной для преодоления. Она нащупала чьё-то подбородок. Под весом её тела голова мертвеца повернулась, и Джульетта едва не потеряла равновесие. Она ужасалась тому, что делала, и хотелось извиниться, хотелось не касаться покойников. Но она заставила себя ползти через эту кучу в полной темноте, пока шлем не ударился о дверь офиса. Внезапный удар оказался таким сильным, что у жилета посыпались искры из глаз, и она испугалась, что сейчас потеряет сознание. Подняв руку, она стала нашаривать дверную ручку. Мрак был таким плотным, что с тем же результатом она могла бы идти, зажмурившись. Даже в самых недрах механического отдела она не оказывалась в такой абсолютной темноте. Потаскав ручку, она нажала на дверь. Та не была заперта, но не поддалась. Джульетта кое-как поднялась, опираясь подошвами в мёртвые тела. И навалилось на дверь плечом. Ей хотелось выйти. Дверь сдвинулась чуть-чуть. Джульетта услышала, как с другой стороны что-то скребёт по полу и представила, что там тоже навалены трупы. Она вновь и вновь бросалась на дверь, пыхтя и негромко вскрикивая от отчаяния. Мокрые от пота волосы лезли в глаза. Джульетта ничего не видела, не могла дышать и всё больше слабела. Когда дверь приоткрылась, она попробовала втиснуться в проём. Сперва прошло плечо, затем с трудом шлем, потом второе плечо и ноги. Джульетта упала на пол, пошарила вокруг и прислонилась к двери, плотно закрыв её. Здесь был тусклый свет, поначалу едва заметный. Её окружала баррикада из столов и стульев, которую она немного сместила, открывая дверь. Среди острых краёв и тонких ножек она оказалась словно в ловушке. Джульетта втягивала воздух с хрипом и поняла, что её время закончилось. Она представила, как яд растекается по телу. Токсичный воздух, который она впустила, был хищным облаком, только и ждущим, пока она выползет из оболочки, чтобы сожрать её. Джульетта задумалась. Может, проще лечь и подождать, пока закончится воздух. Её тело сохранится в этом коконе, в комбинезоне, изготовленном на совесть, подарке уокера и людей с намжения. Она навечно останется в тёмном укрытии, которому не полагалось существовать. Но такая участь казалась ей намного лучшей, чем гнить на безжизненном холме и разлетаться прахом под порывами ветра. пылинка за пылинкой это будет хорошая смерть Джульетта тяжело дышала, но гордилась тем, что её смерть станет в каком-то смысле её выбором, преодолением нескольких последних препятствий. Привалившись к двери, она очень аккуратно улеглась, закрыла глаза, но не смогла избавиться от любопытства. Она подняла руки и рассмотрела их в тусклом свете, пробивающемся с лестницы. Блестящие перчатки, обмотанные термолентой, превратившейся в светлую плёнку, делали её похожей на машину. Джильетта провела руками по куполу шлема и поняла, что сейчас представляет собой нечто вроде ходячего тостера. Когда она ещё была ученицей в механическом У неё имелась скверная привычка всё разбирать на части, даже если это работало. Что там про неё говорил Уокер, что для неё нет ничего интереснее, чем заглядывать внутрь тостеров. Жилет и села и попыталась сосредоточиться. Она теряла ощущение, а вместе с ними и волю к жизни. Тряхнув головой, она заставила себя встать, с грохотом развалив гору стульев. Да она и есть тостер. И любопытство требовало его разобрать, только на этот раз, чтобы понять, что находится снаружи, сделать один вдох и узнать. Жюлиета стала пробираться через завалы мебели, стремясь уйти как можно дальше от впущенного ею ядовитого воздуха. Тела, по которым она ползла несколько минут назад, похоже, были целыми. Эти люди умерли естественной смертью. Наверное, оказались там заперты и скончались от голода или удушья, но не сгнили. И всё равно, несмотря на головокружение и необходимость дышать, ей хотелось обезопасить себя насколько это было возможно, прежде чем снять шлем, разбавить токсины, как она сделала бы с любым химикатом, пролитым в механическом отделе. Преодолев баррикаду Джулиетта двинулась через пустое кафе. Аварийные лампочки на лестнице сочились тусклым зелёным светом, показывая дорогу. Она миновала дверь на раздачу, вошла на кухню и покрутила краны над большой раковиной. Рукоятки повернулись, но не вылилось ни капли. Далёкие насосы даже не сделали отчаянной попытки что-то накачать. Джулиетта подошла к шлангу, свисающему над посудомойкой, нажала рычаг С тем же результатом. Воды не было. Затем её мысль обратилась к холодильным камерам. Может, получится заморозить ту гадость, которая покрывает комбинезон. Она обошла плиты и потянула большую серебристую рукоятку на двери холодильника. Свет в дальнем конце кухни был уже настолько тусклым, что Джульетта едва могла что-либо разглядеть. Перепады температуры сквозь комбинезон она не ощущила. Прочем, она с самого начала допускала, что может ничего не почувствовать. Комбинезон был сделан, чтобы ее изолировать, и сделан хорошо. Свет на потолке не загорелся, и Джульетта предположила, что холодильник не работает. Держа дверь открытой, она заглянула внутрь, отыскивая что-нибудь жидкое, и увидела большие емкости с супом. Отчаявшись, Жильетта была готова испробовать что угодно. Она вошла в холодильную камеру, позволив двери медленно закрываться. Ухватившись за большой пластиковый контейнер, она сорвала с него крышку. Дверь со щелчком закрылась, оставив её в полной темноте. Жильетта встала на колени возле полки и наклонила тяжёлую ёмкость. Суп потёк по комбинезону, и на пол колени за скользили в луже нащупав второй контейнер Джулета повторила операцию затем повозила ладонями по луже и принялась размазывать жижу по себе она не знала наверняка не сошла ли с ума и не сделала ли все еще хуже так же как не знала был ли вообще смысл в том что она делала одна ее нога поехала в сторону и Джулета упала на взнич ударившись шлемом о пол. Она лежала в луже супа, ничего не видя, хрипло и тяжело дыша. Её время подошло к концу. Голова кружилась, толковых мыслей не появлялось, воздуха и сил не осталось. На шлем нужно было снять. Джульетта повозилась с застёжками, но те едва прощупывались сквозь толстые перчатки. слишком толстые эти перчатки её убьют она перекатилась на живот и поползла через суп руки и ноги скользили задыхаясь она доползла до двери поискала ручку нашарила её и распахнула дверь за прилавком виднелась стойка с поблёскивающими ножами джилета встала схватила нож сжала лезвие перчатками и осела на пол силы были на исходе Голова кружилась. Поднеся лезвие к шее, Джульетта принялась водить кончиком по воротнику, пока не нащупала застёжку. Собравшись с духом, она дрожащими руками нажала на нож, стараясь подавить инстинкт самосохранения. Послышался слабый щелчок. Джульетта ахнула, потом оторвала стриом вторую застёжку и повторила манёвр. Раздался ещё один щелчок, и шлем освободился. Не отдавая себе отчёта, Джульетта, жадная и глубоков, втянула отвратительный воздух, вонь казалась невыносимой, но Джульетта не могла остановиться, глотая его вновь и вновь. Перегнившая еда, биологическое разложение, тёплая, неописуемо смердящая мешанина попала ей в рот. На язык в нос. Жульетта перевалилась на бок. Ее стало выворачивать, но желудок оказался пуст. Руки все еще были скользкими. Ей показалось, что кожу обжигает, но причиной тому могло стать и ее лихорадочное состояние. Жульетта поползла прочь от холодильной камеры в сторону кафе, подальше от гниющей жижи, затем остановилась. И сделала ещё один глоток воздуха. Воздух. Она вдохнула полной грудью. Вонь всё ещё была очень сильной. Смердел перепачканный комбинезон. Но сквозь эту вонь пробивалось нечто ещё. Нечто слабое, нечто пригодное для дыхания. Начавшая вытеснять головокружение и панику кислород, жизнь. Джульетта все еще была жива, безумно хохочая и глубоко вдыхая, она побрела на зеленый свет к лестнице. Она чувствовала себя слишком измотанной, чтобы оценить это, но она совершила невозможное. осталась в живых